Глава 7. Кругосветное путешествие маленькой птички. в и т решил каждый раз определяться с направлением пути сразу в полете. Ведь он должен был облететь такую огромную территорию. В принципе, у меня нет конкретной цели, поэтому полечу, куда глаза глядят. И в и т начал свой полет в ту сторону, куда лдул ветер. Хм... «Если сравнивать с тем, как я обычно летаю на Третьей Виверне, то он чувствовал себя гораздо легче, приятнее и гораздо комфортнее. Вот оно, чувство собственного полета. Думаю, можно отправиться куда-нибудь совсем далеко». Он летел с такой скоростью, что ветер бил ему в лицо. Калибри могла развивать скорость 100 км в час. и совершать 100 взмахов в секунду. д е н ь ваше ощущение сытости снизилось до 24%. Когда он начинал полет, то удостоверился, что был сыт на 70%. И всего лишь помахав крыльями, некоторое время он стал настолько голодным. Ха! Надо бы найти место, где можно было перекусить, к примеру, пыльцой. Он продолжал лететь по ветру без остановки. «Дзынь, ваше ощущение сытости снизилось до 10%. Из-за этого ваша сила и выносливость снизилась до 82%. Он больше не мог игнорировать свой голод, в и д поскорее приземлился на землю в поисках еды. Найдя в лесу цветы, он успешно опустил свой длинный хоботок, чтобы получить пыльцу». С учетом размеров калибри, он мог легко восстановить силы, питаясь только этим. «Ах, свежая медовая пыльца прямо с цветка! Как же это классно!» «Дзинь! Ваши ощущения сытости и выносливости восстановились благодаря медовой пыльце. Здоровье увеличилось на 15%!» Вид вновь взлетел вверх, насытившись д о в о л ь Он решил облететь города рядом с Родиумом. В полете он наткнулся на реку, где заметил несколько обнимающихся парочек. «Ха! Я думал, что задание на получение последней секретной техники вояния будет сложным, но оказывается, это так расслабляет. Дзынь, ваше ощущение сытости снизилось до 60%. Вы почувствовали небольшой голод». «Долбаная Калибри! Какое расслабление! Ему приходится каждый час сражаться с голодом, чтобы не умереть! Если Калибри не поест три часа, она погибнет!» «Это со стороны жизнь этой маленькой птички казалась легкой и беззаботной!» «А на самом деле все было не так просто! Самое ужасное, что ему приходилось постоянно есть!» Каждый раз ему нужно было спускаться на землю, чтобы добыть пыльцу и съесть жуков. Поначалу, правда, Вит чувствовал небольшой дискомфорт в отношении насекомых. Блин, я ненавижу жуков! Но сейчас, если посмотреть так... Он закрыл глаза, быстро проглотил свою жертву и понял. М -м -м, она не так уж и плоха на вкус. Хрум, хрум, хрум. Звуки стрекочащих насекомых так приятно звучали, но как только вид пролетал мимо, вокруг можно было услышать только шелест ветра. В итоге, набив живот, калибри вновь п о д н я л а с ь в воздух. Искусство и культура были в почете у королевства Арпан, поэтому здесь все это развивалось семимильными шагами. Скульпторы, художники и архитекторы были тут одними из самых популярных классов. Ага, похоже, я сделаю это здесь. Да, это точно будет в этом месте. Многие игроки этих классов активно повышали свои навыки в море. Их имена еще не были известны на весь континент, но скорость развития просто поражала. Художники Рьяна создавали все новые и новые произведения искусства, в то время как скульпторы бросали вызов созданию даже очень больших скульптур. Конечно, случались и ошибки, но это было естественно для любого дела, в котором стремишься к совершенству. Нет худа без добра. Ошибки позволяли человеку ступить на новый уровень развития. Многие художники и скульпторы Мора отправились в другие деревни королевства Арпан, чтобы расширить границы культурного развития. То же самое касалось и архитекторов. Неплохо бы построить здесь великое здание, но для этого нужно минимум 3 миллиона золотых. Таким образом, архитектор Пава решил повесить на западные ворота Моры небольшое объявление. Пава хочет сделать великое здание в деревне Арманг. Здесь есть большое хранилище зерна, виноградники и шахты, так что у этого места есть все шансы развиться на уровне моры. Поэтому я прошу игроков материально помочь мне в развитии деревни. Затраты на строительство составят 4,5 миллиона золотых. Впервые в Королевской дороге сбор пожертвований на создание великого здания. Другие города и королевства посчитали бы это глупым. Никто бы не согласился отдавать свои же деньги какому-то архитектору. «Извините, я могу пожертвовать один золотой. Вот, вчера я получил 54 серебряных. Думаю, я не обеднею от трех золотых. Скоро на охоту. Надо не забыть сделать пожертвование в великое здание». Ведь если бы они поделились своими деньгами на великое здание, то могли бы получить очки достижения в этой деревне и славу. Многие верили в успех развития деревни Арманг, поэтому щедро делились своими кровными. В итоге Пава смог собрать 4,5 миллиона золотых, меньше чем за два дня. Другие архитекторы тоже решили себя проявить и начали стройку великого здания в деревне Юсилин, Мост Алказар. Огромное строение будет удобно многим игрокам, которым требуется каждый день для охоты пересекать реку Пешил. Примерные затраты на строительство – 5 миллионов золотых. Из-за сложности постройки, возможно, потребуются дополнительные материалы и ресурсы. Внести п о ж е р т в о в а н и е на строительство вы сможете в специально отведенных местах сбора в море и в деревне Юсилин. Около жилой зоны на побережье моря была построена смотровая башня. С нее можно было наблюдать самый лучший вид. Это было шестое великое здание, построенное в королевстве Арпан. Почему именно здесь, а не в других королевствах? Во-первых, архитекторы уже имели опыт после постройки первых великих зданий. А во-вторых, остальные игроки уже успели оценить все те плюсы, которые принесли им великие здания. Вот, кстати, это и была о д н о й из причин, почему многие после переезда в королевство Арпан оставались здесь навсегда. Отправлюсь-ка я в королевство б р е н д Эй, а чего так? Плохо, что ли, живется? Да нет, наоборот, я хочу п р и в е с т и сюда свою мать и других родных. В королевстве Арпан также было много возможностей для развития торговцев и других небоевых классов. Они легко получали здесь нужные вещи в нужное время. Конечно, на начальном этапе тяжело было получить железо, медь, минералы и другие драгоценные камни. Но в процессе развития все складывалось как нельзя кстати. Гильтия Огненный Медведь была одной из тех, которая перебралась на север и решила развивать свою местность. В их случае деревню т е р р н Эти игроки были далеко не самой маленькой гильдией и даже успели получить опыт в управлении целым замком на территории Центрального континента. Правда, им это особо не помогло в развитии деревни т е р е н После небольшого отпуска спустя месяц глава гильдии «Огненный медведь» подключился к королевской дороге. «Фух! А вот и я!» Из-за несчастного случая на дороге он был в больнице. Вся гильдия собралась в деревне по случаю возвращения главы. Их лица горели от в о о д у ш е в л е н ь я «Глава, давайте присягнем на верность королевству а р п а н и желательно побыстрее!» «Чего-чего? Присоединимся к королевству!» «Вы не появлялись некоторое время, но здесь стали происходить восстания жителей, которые хотят уйти в королевство а р п а н И хотя деревня т е р р н была довольно маленькой, совсем с небольшим населением, но и до сюда дошла слава соседней страны. Огненный медведь, глава гильдии, был озадачен их предложением, ведь все эти игроки были для него как семья. «Ну почему же?» «Вы что, не смотрите телевизор?» «Конечно смотрю. Собственно, поэтому я так и спешил вновь подключиться сюда». «Нет, я не об этом». «Вот, съездите в королевство Арпен и сами все поймете». Огненный медведь взял лошадь и направился в сторону моры. Но это было лишнее. Он дошел до деревни Юселин и увидел, как здесь все поменялось. А вот здесь был рассажен картофель. Теперь вместо него можно было увидеть различные производственные здания. Он также заметил, как количество новичков в деревне значительно увеличилось – Лачуги, символ процветания, были построены недалеко у холма. Посмотрев еще на две деревни неподалеку, огненный медведь решил, нужно стать частью королевства Арпа как можно скорее. Он мог сохранить свой статус, даже если бы стал подчиняться этой стране. Конечно, нужно было платить налоги и прислушиваться к мнению знати королевства, но даже так польза от присоединения была просто невероятна. А ведь многие гильдии, развивающиеся на севере, поступили так же. Если в и и согласится принять их, то деревню т е р а н точно ждал бы успех. Так Калибри, набивая каждый раз живот, долетела до территории империи Хевен. У Виида была мысль немного разведать это место, находясь в пути. Иногда он спускался на землю и пробовал местную пыльцу. Хм... а фермерские земли здесь хорошо устроены. Игроки в основном говорили о том, как плохо ведет себя гильдия Гермес, но по факту они неплохо обустроили свою территорию и вкладывали значительные финансы во внутренние дела. Были сделаны речные каналы, чтобы получать воду, а также о с о б у ю поля, с которых можно было бы несколько раз собирать урожай. Пейзаж, который распростерся перед Виидом, и правда можно было назвать мирным и прекрасным. Виид сел на рисовое поле и стал от души наедаться. м м вкусно! А рису Гильдии Гермес довольно неплохой. Не калибри, а проглот какой-то. Виид тем временем оглядывался по сторонам и продолжал есть. Приличное количество людей жило на территории городов и деревень империи х е в а н Экономика здесь развивалась уже давно, поэтому было много знатных и просто богатых людей. В любом городе империи были одни кирпичные дома. Правда, тяжело было найти новичков, которые бы охотились здесь, ведь они все ушли на север. И хотя жители должны были платить высокие налоги, поэтому у них была слабая преданность, благодаря военной силе жизнь вокруг шла мирным чередом. Я собираюсь охотиться в подземелье Рубсон. У меня есть разрешение на два уровня. Правда, заплатить придется целых 22% от полученного. Надо бы взять с собой кого-нибудь. Присоединяйтесь к лучшей охотничьей группе. Мы гарантируем самое быстрое повышение уровней. Единственное, мы оставляем право решать порядок распределения предметов между участниками. Иногда вид чувствовал жуткую неприязнь ко всему происходящему. Везде, где бы он ни был, нужны были деньги. Конечно, у «Империи Хевен» было много стабильных охотничьих мест, где собиралось много игроков, но тем не менее это было... слишком скучно. Люди не играли в полную меру, а просто тупо ф а р м и л и уровни. Да, их уровень, конечно же, быстро поднимался, но от этого они не становились сильнее. Фу, задроты бесполезные. Понаблюдав за площадью, вид разрешил отправиться в другое место. О, какая милая птичка! Некоторые жители обратили на него внимание, но большинству было все равно «лови, лови!». Иногда даже попадались дети, которые бросали в него камни. Конечно, в и д очень быстро перемещался по воздуху, поэтому сильно не боялся, но все же случайный удар мог привести к моментальной смерти. В этом была еще одна опасная сторона из жизни Калибри. Утолив жажду в небольшом ручейке и съев парочку насекомых, в и д покинул империю Хевен. Ему требовалось облететь еще большую территорию по сравнению с обычными птицами, поэтому нельзя было терять ни минуты. Теперь он попал в местность, занятую культом э м б и н ю Земля вокруг была распахана, как после войны. Деревни полностью разрушены. Вид опустился на землю. Деревья и трава были сожжены. Вокруг доносились человеческие крики. Создавалось впечатление, будто он попал в ад. д м д а а а здесь атмосферненько!» Культ э м б и н ю захватил много земель на центральном континенте. Королевство и гильдии решали между собой споры, позволив еретикам безнаказанно творить свое черное дело. Культ принес с собой разруху и страдания, заставив игроков покинуть эту территорию. Разрушения, которые принесли п о с л у ш н и к и оставили яркое пятно на континенте. Все это развязало руки монстрам, которые в любой момент могли открыто напасть на другие города, В процессе путешествия Виит пролетал через множество разных туристических мест на центральном континенте. д з и н ь вы увидели водопад Митурит. Очки искусства увеличились на один. Разные игроки часто посещали это место. Можно было даже броситься с водопада, если было достаточное количество здоровья. Завидев что-то, Виит резко поднялся ввысь. Поймав ветер, он полетел со всей силой. День, вы подобрали одну серебряную монету. Теперь он мог свободно отправиться дальше. Так, ну и куда же сейчас? В конце концов, центральный континент был огромным местом для путешествий. На юг не вариант. Там была пустыня, что я в л я л а с ь не самым подходящим климатом для калибри. Нужно было место, где он смог бы нормально питаться. пожалуй, отправлюсь в сторону Старого Доброго Востока. Виит решил пересечь королевство Розенхайм и отправиться за горы Юракина. На это придется потратить целые сутки. На пути он увидел только разруху. Половина королевства Розенхайм была уничтожена культом Эмбиню. «А ведь я знал многих местных жителей. Пирамида была все еще здесь». Но из-за наводнения окружающая местность превратилась в болото. Все это случилось из-за бедствия, которое сделал Виит. Кстати, ему пришлось помучиться, добывая здесь еду. Эх, ну нужно же беречь природу, что вы! С уж человека, который все это натворил, забота о природе звучала как-то глупо. Тем временем он попытался поискать сфинкса, которого он оживил, но безрезультатно. Тогда Виид поспешно улетел на Виверне, но по телевидению видел, как культ Эмбиню уничтожил его. Разбросанные части потерялись в реке или на земле, так что найти их было невозможно. Конечно, королевство Розенхайм пыталось восстановить столицу, в замке с е р о б о р г но из-за культа Эмбиню там все еще творился хаос. Таким образом в и д у удалось безопасно преодолеть территорию подконтрольную еретикам. и достичь гор Юракина. Темные эльфы и орки по-прежнему были не в ладах друг с другом, из-за разных верований. Чвик, мое оружие – единственное, во что я верю. С орками было все просто. Их, как всегда, все так же было много. Хватало и игроков-орков. А поскольку вид обучил орков ваянию, можно было заметить в деревнях несколько грубых скульптур. Он сел на плечо одной из таких и решил почистить свои перья. Один из орочьих детей вдруг заметил вида. «Чви-чви-чви! Еда! Не! Мне этого не хватит! Чвит! Давайте поищем что-нибудь еще!» В итоге он вновь отправился в путь и за четыре дня преодолел огромную дистанцию. Однако для успешного выполнения задания нужно было улететь еще дальше. «Может, отправиться в самый крайний район на востоке?» Игроки особо не появлялись здесь, поэтому местность была заполнена монстрами. Было бы неплохо позже отправиться сюда после задания. Да, Калибри была удобна для путешествий, но она вечно хотела есть. Да еще и не могла толком сражаться. Чем дальше на восток он улетал, тем природа становилась все более дикой. Он начал встречать других летающих существ и змей, которые пытались его съесть. Сейчас для него лягушка в кустах была в сотни раз опаснее монстра 400 уровня. Не, лучше-ка я полечу в другое место. Все-таки нужно дожить до выполнения задания. Он прикинул местность и поменял направление полета. Нужно добраться до северного пляжа в королевстве б р е н д и пересечь архипелаг перед прилетом в мору. А затем я направлюсь уже непосредственно в Родио. Понаблюдав за людьми и разными монстрами, он присоединился к стае других птиц. За 12 дней путешествия по континенту он точно получит много приятных впечатлений. Крлык, крлык. Виит путешествовал вместе с чайками и добрался до пляжа в королевстве б р е н д Как птица, он был очень маленький, поэтому другие сородичи даже не обращали на него внимания. я к а р р Виит иногда любил поиздеваться над воронами. Они старались преследовать его, но не могли никак угнаться. Конечно, из-за его скорости это было не опасно, но все же стоило быть осторожнее, ввиду их большого количества. Также он питался нектаром цветов, которые распускались на пляже, распыляя пыльцу. д з ы вы посеяли семена мандрагоры на холме ветров. Местная почва очень грубая и высушенная, поэтому здесь так мало цветов, но благодаря своей быстрой адаптации мандрагоры смогут прорасти и активно распространиться. Близость к природе увеличена на 4, очки искусства увеличились на 7. Ваш навык вояния улучшится, когда растение сможет окрепнуть на этой земле. Вид упорно старался распылять пыльцу по всем местам своего путешествия, ведь увеличивая близость к природе, он сделал бы сильнее свои великие природные бедствия. Было бы неплохо получить что-то посильнее того обвала в каньоне. В общем, везде были свои плюсы. К тому же, когда растения вырастали, он мог улучшить свое н а в ы к в о я н и я Как оказалось, та мелкая птичка, которой был в и и д не только могла лишь жевать, а еще и г р а л а важную роль в природе. Таким образом, он пересек океан. к а л и п р и обладала хорошим зрением, да и чайки рядом помогали ему с направлением. Он присоединился к очередной стае и летел вместе вплоть до какого-то острова, богатого цветами, фруктами и орехами. Летать вместе с птицами тоже было довольно весело. Сливаясь со стаи и летя в общем потоке, можно было почувствовать внутреннюю гармонию. Правда, проблема калибри по-прежнему мешала наслаждаться путешествием в полной мере. Ему приходилось каждый раз наедаться до отказа, прежде чем отправляться на следующий остров. «Дзы, вы нашли редкие семена и пыльцу подснежников. Это белые цветы, которые расцветали в снежную зиму. Вы нашли редкие семена гуавы. Это сладкие тропические фрукты». Так вид продолжал распространять семена, чтобы получить больше очков и характеристик и улучшить навык ваяния. В итоге он не только украсил континент разными скульптурами, но и покрыл его цветами. «Раскрыть паруса!» Корабли, принадлежащие торговцам и авантюристам, плавали по океану. «Поверните в сторону порта и поймайте ветер!» Виит решил полетать мимо таких кораблей. «Дзинь! Встреча с калибри увеличила вашу удачу. Вам удалось увидеть птицу, которую нечасто встретишь в океане». Шанс получить урон от стихийных бедствий уменьшился. Также появилась возможность натолкнуться на неожиданную удачу в ходе путешествия. В воде можно было часто встретить сильные ветра и даже штормы. Но зато было не так много монстров. Иногда встречались существа, похожие на акул, но это было довольно редко. В такие моменты лучше всего было заняться рыбалкой. Паруса были направлены по ветру. в то время как навигатор прокладывал путь. Вид внезапно приземлился на плечо одному из местных рыбаков. «Эй, милая птичка, ты откуда взялась?» Калибри приносила удачу, поэтому его были рады видеть. «Ого, это же Калибри! Первый раз вижу т а к о й в океане!» е а наверное, сегодняшний день будет очень удачным. Хочешь кушать?» Одна из женщин была к нему особенно приветлива и даже покормила сардинами. Было тяжело поймать рыбу в океане, поэтому вид не п р е м и н у л воспользоваться этим шансом, чтобы набить б р ю х а А давайте поймаем ее и съедим. У меня как раз есть соевая паста. Да, были и те, кто покушался на его жизнь. К счастью, их уровень был ниже двухсотого. Все-таки битвы нечасто встречаются в море, поэтому их уровни были низкими, а навыки слабыми. в и д поспешно улетел подальше от таких игроков. Кра-кра-кра! Конечно, он не мог уйти, не оставив прощальный подарок, и проклевал дырки в их парусах. Оставалось четыре дня до его путешествия, когда он прилетел на север. тут же он стал распылять вокруг те семена, что нашел на о с т р о в а Даже такая маленькая птичка, как калибри, могла принести много пользы. Естественно, он собирался оставить дикие семена и в море перед тем, как отправиться в родиум. Правда, для этого ему пришлось летать круглые сутки. Таким образом, двенадцатидневное путешествие калибри было почти закончено. А если он уставал, то всегда мог сесть на другую птичку или на мачту очередного корабля.